Глава 35. Цвела сирень, Петербург пустел, разъезжался по дачам. Саблин приехал из лагеря под вечер. Вечером у него было совещание с подрядчиками. Когда он вернулся с него на квартиру в 11 часу, жены его не было дома. Она уехала в Царское. Саблин сел заниматься в кабинете. Шли часы, Вера Константиновна не возвращалась. Наконец, в третьем часу ночи она приехала на автомобиле. Не заглядывая в кабинет, она прошла в спальню и там заперлась. Саблин решил серьезно поговорить с нею. Он не допускал и мысли о том, что жена его могла полюбить кого-либо и изменить ему. Но поведение ее было странно. Он постучал в спальню. «Сейчас», — сказала Вера Константиновна глухим голосом. Он вошел. Она уже раздетая сидела с растрепанными волосами у зеркала. При его входе она встала и заломила руки. Прекрасные синие глаза выражали нечеловеческую муку. Саблин сел в кресло и хотел посадить ее к себе на колени, но она увернулась от него, надела темный капот, села в угол и стала поспешно причесывать волосы. «Вера, милая, дорогая моя!» — тихим ласковым голосом начал Саблин. «Я уже давно вижу, что с тобой утворится. Откройся мне!» Но «Ну, если полюбила, кого скажи мне? Ну, что же, бывает это? Обсудим вместе, что делать?» «Я никого, кроме тебя, не любила и не люблю», — глухо сказала Вера Константиновна. «Так что же с тобою? Какой демон овладел тобою?» Вера Константиновна вздрогнула и пугливо взглянула на Саблина. «Александр», — сказала она печально, — «если можешь, оставь меня одну. Я стгадаю, сильно стгадаю. Может быть, завтра я все тебе скажу. — Хорошо, — сказал Саблин. — Да хранит тебя Господь. да завтра, моя дорогая. И что бы ни было, откройся мне. Я все снесу. Только бы ты снова стала счастлива. Но завтра она ничего не сказала. Она притворялась веселой. Сказала, что все пустяки. И когда нужно, она все скажет. Она потребовала, чтобы он выписал детей. Взяла Таню из института. Коля стал ездить из лагеря. Временами Саблину казалось, что она стала прежняя. Но проходили дни, он снова видел устремленные в одну точку глаза, она не слышала того, что он ей говорил, и вздрагивала, когда он ее окликал. У нее были свои думы, свое горе, и она не считала нужным поделиться ими с ним. Был июльский вечер. Она вошла к Саблину, только что приехавшему из лагеря, и сказала. «Александр, Я вижу, что ты нестегпимо сгадаешь. Готовься к худшему. Молись. Молись, мой да какой мальчик, и спаси детей. завтра ты все узнаешь». Она долго крестила его и смотрела ему в глаза затуманенными слезами глазами. И была она, как безумная. Пустые глаза смотрели на него. Не светилась из них ее чистая и ясная душа. Он рванулся к ней. Она отстранилась от него. «Завтка», — сказала она ему и пошла к детям. Саблин не спал эту ночь. Несколько раз он тихонько подходил к спальне жены и прислушивался к тому, что там делается. Но там было тихо. «Верно спит?» — думал он. «Спи, спи, моя дорогая. И знай, что бы ни было, я прощу тебя». Мучительные думы теснились у него в голове. Почему-то Саблин вспомнил, что застрелившийся за год до их свадьбы барон Корф был двоюродным братом Веры. Самоубийство наследственно. Это болезнь. А что, если Вера больна? Если ее нужно вести к психиатру? Но почему? Так вдруг, как тогда, барон Корф? Какая причина? А что, если она узнала всю историю Любовина и Маруси? Что, если Любовин, чтобы отомстить, написал письмо, прислал его письма к Маруси, и она все знает про Виктора? Холодный пот проступил у него на лбу. Он сжал его руками. «Какая мука!» — подумал он. «Никуда не уйдешь от мести! Никуда не уйдешь от наказания Божьего!» Предчувствия томили. Саблин не спал всю ночь. Ждал Веру Константиновну, прислушивался, что у ней. В квартире было тихо. Теплая июльская ночь стояла над городом. С Невы доносились свистки и гудки. Где-то ревел фабричный гудок. «К утреннему чаю!» Вера Константиновна не вышла. Дети беспокоились. «Папа, пойди к маме», — говорила Таня. «Мама странная, больная. Вчера она так долго нас крестила, как никогда, точно навеки с нами прощалась. Пойди, пойди к маме, у ней что-то есть на душе». Саблин пошел. Он постучал у двери. Никакого ответа. Прислушался тихо. Холодом смерти веяло от запертой двери. Он нажал на ручку. Дверь была заперта. Тревога детей увеличивалась. «Папа, не случилось ли что?» – настойчиво повторяла Таня. «Мама вчера была не своя». «Послали за слесарем». Открыли тяжелую дверь. Вера Константиновна, одетая в свое лучшее платье, с тщательно убранными волосами, лежала с посинявшим лицом поперек кровати. Она была мертва. Она отравилась. На ночном столике стоял пузырек с ядом, и под ним банальная записка «В смерти моей никого не винить». Подле большой запечатанный пакет с надписью «Моему мужу Александру прочесть после похорон». Долго стояли все трое саблины дети у постели и молча глядели на омертвевшие черты. Рыдание Коли и Тани пробудили саблина, он нагнулся, уложил дорогой прах вдоль постели покрыл поцелуями холодное лицо и вышел, уводя детей.